Глава 2. Условия выживания Для каждого человека слово «ненависть» несет в себе свой определенный и сокровенный смысл. Для Антона Вербицкого оно означало жестокую, без компромиссов и правил, борьбу до полного физического уничтожения противника. С точки зрения прошлых лет он был безумен. С точки зрения настоящего – Постоянная изматывающая, выжигающая его изнутри борьба была единственным способом сохранить рассудок. От удара о твердую почву он на несколько мгновений потерял сознание и потому не видел, как автопилот его истребителя пытался посадить покалеченную машину. Покинув кабину, он дал автоматике возможность честно выполнить свои функции. Обгоревшая машина со смятыми закрылками и простреленным в одном месте бортом неуклюже планировала на коротких крыльях, пока не чиркнула брюхом по скалам, издавая зубовный скрежет раздираемого металла. Истребитель несколько раз подбросила, развернула вокруг своей оси, проволокло по хаотичному нагромождению валунов, и, наконец, он застыл на краю небольшой расселины, накренившись на одно крыло, словно покалеченная птица. В этот момент Антон очнулся. Он лежал, скрючившись, в объятиях амортизационного каркаса и перед его глазами в трещине камня гнулся под порывами ветра пучок выцветшей желтовато-зеленой травы. «Хлорофил», — пришла в голову отстроенная мысль. «Значит, планета кислородная». Он, видимо, сильно врезался головой, если думал о таких вещах, когда где-то в небесах кружил последний перехватчик противника. Застонав от боли в ушибленном боку, он разогнулся, расстегнул пластиковые дуги и, освободившись ногой, отпихнул в сторону остатки кресла. Через минуту, сумев подняться на четвереньки, он вновь едва не рухнул навзничь от вспышки, засевшей под ребрами боли. Горло мгновенно подкатило тошнота. Он застонал, сдерживая рвущийся наружу желудок, с яростью пытаясь урезонить собственный вестибулярный аппарат. Несмотря на то, что под ним был твёрдый и холодный камень, организм никак не хотел воспринимать реальное положение вещей. И скала вращалась перед затуманенным взглядом, словно он всё ещё падал. Из-под я накатился надсадный садный рёв турбин. Антон встрепенулся. Он знал, что его противник вернётся, но не думал, что это произойдёт так быстро. Вербицкий рассчитывал, что тот сядет рядом с его подбитой машиной. И тогда владение вражеским кораблем сведется к короткой рукопашной схватке с любопытным пилотом. Рёв нарастал. И он, превозмогая боль и слабость, боком начал отползать под укрытие наклонной скалы. В следующий момент Антон убедился, что имеет дело с отменным ублюдком. Черт побери. Он сражался с ними яростно, безумно, но честно. Рёв накатывался на него, и и вместе с ним по земле и скалам бежали две непрерывные строчки разрывов, неумолимо настигая ползущего бока Антона. Он судорожно дернулся, пытаясь рывком встать на колени, но в следующий миг сокрушительный удар швырнул его обратно на землю. Он упал, распластавшись по скале, в дребезги расколов забрало своего гермошлема. А султанчики разрывов, оставив на его спине черную уродливую отметину, пробежали еще с десяток метров, осыпая все вокруг каменной крошкой, и иссякли. Вой начал отдаляться. Антон привстал, испытывая мучительную боль, судорожно вдыхая холодный, горьковатый воздух планеты и чувствуя, как по разбитому лицу и прострельному боку текут горячие струйки крови. У него было не больше минуты, чтобы укрыться от следующей очереди. В полубессознательном состоянии, действуя по большей части рефлекторно, Он пополз, не выбирая направления, с единственным стремлением найти какую-нибудь щель, где можно будет укрыться, достать оружие и подороже продать свою жизнь. Перед глазами полыхали оранжевые круги боли. Он то терял сознание, то обретал его вновь. Подтягиваясь на руках, он тянул свое тело прочь с открытого места, сам не подозревая того, что движется прямо к краю обрыва. На душе Антона... Тот миг было тепло и спокойно. Он видел пламенеющие столбы роворов во всем их ночном великолепии. Памятник экипажу Кривича на том месте, где несколько столетий назад совершил посадку легендарный колониальный транспорт. Он помнил, что список имен высеченных на куске настоящей обшивки космического корабля, установленном в качестве мемориальной плиты, начинался с фамилии Галанин сразу за которую в списке основного экипажа шел Андрей Вербицкий, его далекий предок. Еще один метр. Он в очередной раз подтянулся на руках, теряя сознание от боли, но в черном мраке небытия, словно гигантская серая птица, кружила его ненависть к тем, кто пришел из глубин галактики с проклятой и желанной прородины Они хотели забрать то, что в течение сотен лет бережно и гордо Вынашивалось сознание новых и новых поколений элианцев, их независимость. Пальцы Антона внезапно ощутили пустоту, и до его помутившегося сознания сквозь вереницу и реальных образов дошло ощущение того, что он сорвался и катится вниз по бесконечному горному склону. Потом пошел дождь. Он очнулся в полной темноте. Вокруг была вода. С небес доносился раскатистый рок от грозы, и черный купол небосвода то и дело рассекали косые, ветвистые зигзаги молний. Сквозь разбитое забрало гермошлема по лицу хлестали прохладные струи дождя. Его лихорадило. Спина и бок горели огнем. Все тело сотрясала крупная дрожь. Несколько минут он лежал, даже не пытаясь пошевелиться, просто глядя в черный купол небес, где с молнии, молний Высвечивали тёмные лохматые тучи. Несмотря на лихорадку и соднящую боль, на душе Антона было тепло и спокойно. Он даже улыбнулся разбитыми и потрескавшимися губами. Его безумие, его ненависть, его война – всё пришло к концу. Он умирал. Потом в глухой дождливой ночи раздался душераздирающий вопль какого-то существа. И ощущение безмятежного покоя моментально исчезло.